Дэн Браун, «Тайна тайн», глава 50 Лейтенант Павел ворвался в зал для посетителей Петрошинской башни с пистолетом уже наготове. «Где этот американец?» — крикнул он по-чешски сотрудницы за стойкой. Испуганная женщина отпрянула, выронив стопку брошюр, которые раскладывала в витрине. Она показала наверх в ответ на описание Лэнгдона. Он поднялся наверх, воскликнула она, съежившись. Павел услышал, как в шахте задвигался лифт. Звук становился громче. Спускается. Лестница была перекрыта и закрыта. Отлично. Лифт издал сигнал, и Павел расставил ноги, подняв оружие. Когда двери разъехались, он увидел, что нацелился на молодую индийскую пару, которая в ужасе отпрянула при виде его пистолета. «Вон!» – приказал Павел. Пока пара поспешно удалялась, Павел ворвался в кабину и нажал единственную доступную кнопку – на верхний этаж. В его руке капитанский пистолет был заряжен и готов к стрельбе. Поднимаясь, Павел метался по маленькой кабине, как зверь, пока, наконец, лифт не остановился и двери не раскрылись, освобождая его наружу. Он выскочил из лифта с поднятым оружием. Резко обернулся влево-вправо, высматривая цель на площадке. Никого. Понимая, что Лэнгдон мог быть только в одном месте, Павел рванул по часовой стрелке вокруг шахты лифта на другую сторону башни. Странно, но там он тоже никого не обнаружил. Продолжая движение, он обежал всю небольшую площадку и оказался на том же месте, откуда начал. Лифт стоял открытым и пустым. Куда он, черт возьми, подевался? Павел остановился, опустив пистолет. Площадка была пуста. Из-за напряжения, пульсирующая боль в голове Павла внезапно усилилась, и вместе с ней накатила новая волна ярости. Забывая, резко дул ветер, но сквозь этот жалобный вой Павел различил еще что-то. Повторяющийся стук, где-то под площадкой. На мгновение он подумал, что рабочий стучит по металлу, но звук был слишком учащенным. И тут Павел заметил. На верхней ступеньке спиральной лестницы, следующей вниз, пластиковая, проход закрыт, валялась на полу. А на металлических ступенях остались свежие следы. Плохой ход, профессор. Павел прыгнул в лифт, когда двери уже начали закрываться. Даже если Лэнгдону удастся совершить опасный спуск, не срывавшись с перил, внизу ему будет некуда бежать. На 60 футах ниже смотровой площадки Лэнгдон понял, что возможно совершил ужасную ошибку. Он мчался вниз по узкой открытой спиральной лестнице на опасно высокой скорости, почти не чувствуя сцепления под твердой подошвой своих туфель, которые громко лязгали по обледенелым металлическим ступеням. Где-то над ним лифт уже снова пришел в движение, с грохотом спускаясь по закрытой шахте, вокруг которой по спирали бежал сам Лэнгдон. «Быстрее, Роберт!» Руки Лэнгдона быстро коченели, скользя по метрическим перилам с обеих сторон коварной лестницы, единственной опоре на этом опасном спуске. Наверху звук лифта становился все ближе, и Лэнгдон сомневался, успеет ли он добежать до низа. В случае ничьей победа досталась бы Павлу. У лейтенанта было оружие, и Лэндон сомневался, что удар по голове добавил Павлу самообладание. Куда я вообще могу убежать? Он явно не станет церемониться и выстрелит. Единственное убежище, которое Лэндон видел, это Петрошинский парк за зданием. А чтобы добраться до него, нужно было пронестись через здание для посетителей и выбежать раньше, чем откроются двери лифта. Однако через мгновение он понял, что опоздал. Пока он спускался по спирали лестницы, шахта лифта рядом с ним содрогнулась от характерного звука, скрежета кабины, проносящейся мимо. Лейтенант Павел ворвался в здание для посетителей как бык на арену. Сотрудница и индийская пара сжались в углу. — Где е? — рявкнул Павел. — Американец, где? Испуганная сотрудница покачала головой и развела руками. «Хорошо», — подумал Павел, — «ты все еще наверху». Он встал внизу спиральной лестницы и наставил оружие в пустоту, ожидая появления Лэнгдона. Однако через десять секунд осознал, что наверху слишком тихо. Стук шагов Лэнгдона прекратился. Гробовая тишина. И тут раздался глухой удар прямо над головой. Лэнгдон жестче, чем ожидал, приземлился на крышу здания для посетителей, прервав в спуск там, где лестница выходила на крышу. Он ухватился за перила, закинул ноги вверх и влево, перелетел через низкое ограждение и не очень грациозно приземлился на покатую кровлю. Перекатившись на живот, он скатился к краю, спустил ноги в желоб и прыгнул на землю с тыльной стороны здания. Лэнгдон предполагал, что его любительские акробатические трюки не остались незамеченными внутри и, не теряя времени, ринулся в лес, удаляясь от башни как можно быстрее. Не успел он отбежать и на 30 ярдов, как услышал крики Павла и звуки его шагов по заснеженному лесу. Это было быстро. Лэнгдон надеялся на большее преимущество. Еще он пожалел, что на нем были ботинки Тоддс, а не Найки. Несясь между деревьями, Лэнгдон испытывал тревожное ощущение, что Петрушинская башня была ловушкой. Спустя несколько минут после его приезда появился Узи. «Может, ту записку оставил Павел? Он пытался изолировать меня, чтобы застрелить?» «Кто-то действительно хочет моей смерти. У меня Кэтрин, приходи в Петрушинскую башню». «Очевидно, Кэтрин здесь не было, да и вряд ли она тут вообще появлялась». «Ничего не имело смысла, включая ее письмо на Януахинском». «LXXEDOC. Что она пытается мне сказать?» Впереди показалась поляна с несколькими аттракционами парка – каруселью, конюшней, розарием, часовней. Вырвавшись из леса, он выбежал на гравийную площадку, радуясь твердой почве, хоть и слышал тяжелые шаги преследователя за спиной. Лэнгдон промчался мимо конюшни и сада к часовне, чья крыша, бельведер, исторически символизировала убежище, однако висящий на двери замок говорил об обратном. Не сбавляя шага, он окинул площадь взглядом в поисках убежища. Впереди виднелись три здания, и решение пришло мгновенно. Первые две постройки наверняка были заперты в этот час – Часовня Кальвари и Церковь Святого Лаврентия. Оба здания являлись частью программы обращения этого языческого холма в христианство. Третье сооружение представляло собой безвкусный ярко-желтый замок из сказки – чьи бутафорские башенки украшали разноцветные гербовые знамена на зубчатых крепостных стенах. За поддельным подъемным мостом человек в средневековом костюме как раз поднимал железные ворота, видимо, открывая замок для посетителей. Над входом висел транспарант с надписью «Добро пожаловать». «Иногда вселенная указывает путь», — подумал Лэндон. Был ли этот знак божественным подталкиванием в верном направлении или нет, Лэнгдону не оставалось иного выбора, кроме как спрятаться. Быстрый взгляд через плечо подтвердил, что Павел уже вышел из леса на дальнем конце площади и, кажется, сокращал расстояние. Собравшись силами, Лэнгдон рванул через бутафорский подъемный мост, мимо ошарашенного служителя, врезавшись в небольшую приемную, где в пустой кассе висела табличка «Соколадовые брудисты». Лэндон не понимал значения этих слов, но это не имело значения. В приемной имелся лишь один турникет, перекрывающий, по-видимому, единственный вход в замок – узкую арку, ведущую в темный коридор. «Прости меня, Золушка», – подумал Лэндон, перепрыгнув через турникет и ринувшись в проем. Он помчался по каменному коридору, резко свернул налево и ворвался в сверкающую шестигранную комнату. Лэндон резко остановился, потрясенный тем, что видел вокруг. Что за... Шестеро мужчин стояли по кругу, равномерно распределившись вокруг Лэндона, и все пристально смотрели на него. Что было еще страннее, все шестеро были его отражениями. Теперь Лэндон понял значение «лактлове блудисты и отчаянно пожалел, что сделал другой выбор. Глава 51 Фиолетовая подсветка квартиры Голема действовала успокаивающе после жесткого эпизода с убийством Майкла Харриса. Приняв быстрый душ и накинув халат, Голем теперь стоял на коленях в темном святилище перед своей святыней, священной комнатой, где он воздвиг алтарь в ее честь. Дань уважения женщины, для защиты которой я родился». Когда трепещущий свет стал ярче, он поднял глаза к фотографии, висящей над алтарем. Голем с любовью улыбнулся ее лицу. «Я здесь, чтобы охранять тебя, и при этом ты даже не знаешь меня». Черты лица женщины нельзя было назвать классически красивыми. У нее были ярко выраженные славянские черты, светлые волосы, до плеч и сломанный нос. Но Саша Весна была всем миром для голема. Я твой защитник, Саша. Хотя она этого не знала, их души столкнулись много лет назад в российской психиатрической больнице. Момент чудовищного насилия. Саша осталась одна и беззащитна, терпя жестокие удары от злобной ночной сиделки по имени Мальвина. Когда голем появился в палате, больше не в силах смотреть на это издевательство. Охваченный волной праведного гнева, он вмешался, нанеся сокрушительные удары и сломав сиделки шею. К счастью, Саша была без сознания и так и не узнала, что произошло той ночью. Голем бесшумно растворился во тьме, оставшись незамеченным, но в тот момент их души навсегда перепились, и он поклялся защищать ее. «Ночь, когда я спас ей жизнь, стала ночью, когда я стал ее защитником». До этого акта сострадания он был пустым сосудом, призрачным духом. Но в тот миг, словно пронзенный лучом энергии из иного мира, он ощутил начало своей жизни, сразу понял, кто он и какую мистическую связь имеет с Сашей Весной. Я ее ангел-хранитель. Она мое единственное оправдание для жизни, для страданий, для самого существования. И все же она никогда не должна узнать. До сегодняшнего дня Саша Весна не подозревала, что голем вообще существует. Уж тем более не знала, что он вовлечен в ее жизнь, наблюдает из тени, защищая ее невинную душу от жестоких ужасов этого мира. Тело и разум Саши были искалечены Бригиттой Геснер. Майкл Харрис, с другой стороны, предал самое сердце Саши. Это был самый жестокий обман из всех. «Майкл», — прошептал голем, — всего двадцать минут назад, сжимая шею потерявшего сознания мужчины, плотно затягивая полиэтиленовый пакет на его лице. Твое предательство было самым подлым. Я видел, как ты играл на ее одиночестве. Видел, как ты лежал в ее объятиях, притворяясь, что любишь ее. Голем безжалостно усилил хватку, чувствуя, как его пальцы впиваются в плоть Харриса. «Саша будет убита, узнав о твоей смерти», – прошептал он. Но это ничего по сравнению с тем, как она воспримет правду, что единственный мужчина, которого она любила, использовал ее, обманывал, шпионил за ней. Когда пульс на шее Майкла Харриса стал слабым, Голем по собственному опыту смертей понял, сейчас душа мужчины покидает тело, зависнет в комнате и станет свидетелем собственной кончины. Голем поднял глаза к потолку, обращаясь напрямую к Харрису. Она еще ребенок, Майкл брошенная родителями, заточенная в клинику, заманенная в Прагу монстром. Каждый, кто был в ее жизни, предал ее, кроме меня. Когда последняя искра жизни покинула тело Харриса, голем наклонился и холодно прошептал те же слова, которые Саша шептала Майклу, когда он засыпал у нее на руках. «Спокойной ночи, милый!» «Good night, sweetheart!» Эта часть плана голема завершилась успехом. Майкл Харрис был загнан в ловушку в одиночестве. Саша надежно заперта, а американский профессор Роберт Лэнгдон был отвлечен. Лэнгдон не заслуживал смерти, но его присутствие в квартире Саши делало бы убийство Харриса невозможным. И тогда Голем импровизировал, оставив записку у двери Саши, которая заставила Лэнгдона броситься на поиски Кэтрин Соломон. «Конечно, он не найдет ее на Петрошинской башне». «Есть все шансы, что он никогда ее не найдет», – подумал Голем, вспоминая признание Гесснер прошлой ночью, когда ледяной солевой раствор сжег ее тело. Кэтрин даже не подозревает, в какой опасности она находится. Сквозь боль прошептала Гесснер. «Люди, на которых я работаю, они не остановятся ни перед чем, чтобы заставить ее молчать». Глава 52. Стадион MetLife расположен в нескольких милях к югу от аэропорта Тетерборо в Висте Резерфорде, Нью-Джерси, является одним из самых прибыльных стадионов мира. Домашняя арена для футбольных команд Нью-Йорк Джайанс и Нью-Йорк Джетс была спроектирована с учетом трансформации. Еженедельно здесь меняют баннеры, логотипы на полу и схему освещения, переходя от синих цветов Giants, к зеленым джетс, в зависимости от того, какая команда принимает матч. Сегодня ночью безлюдный стадион, вырисовывавшийся по правую руку от Фокмана, казался ему чужим, потемневший материнский корабль, брошенный посреди бескрайней парковки. Он проверил по зеркалу заднего вида, не преследует ли его кто-то, и, убедившись, что вокруг никого нет, свернул на угнанном внедорожнике с шоссе 17. Обехал стадион с тыльной стороны и припарковался на одном из почти 30 тысяч свободных мест. «Подожди минутку, Джонас, подумай». Он мчался на скорости 90 миль в час, стискивая руль до белизны в костяшках, и нервы его были натянуты, как струна. Эта передышка была более чем кстати, особенно когда тепло от подогрева сидения наконец начало разливаться по телу. Оказавшись в полном одиночестве на пустынной парковке, Фокман проверил телефон. Лэндон так и не перезвонил. Он уже должен быть на ногах, в Праге сейчас 9 утра. В истории вызовов не было пропущенных, только несколько звонков с внутреннего номера IT-отдела Penguin Random House. В этот час, предположил Фокман, звонить мог только техник безопасности Алекс. Фокман нажал кнопку обратного вызова, надеясь, что техник сможет пролить свет на происходящее. Алекс Конан ответил сразу же, с первого гудка мистер фокман где вы были вы в порядке да мне очень далеко до порядка парень я должен вас предупредить задыхаясь продолжал алекс эти хакеры которые удалили вашу рукопись думаю они могут быть крайне опасными ты только сейчас догадался мысленно процедил фокман я пришел к тому же выводу алекс и мне очень жаль что приходится вам это говорить но голос техника дрогнул и фокмана охватила тревога Что ты хочешь сказать? Я... Кажется, они убили одного из ваших авторов. Редактору хотелось верить, что он ослышался. Пока молодой техник делился тем, что ему удалось узнать, Фокман слушал в шоке, чувствуя, как подкатывает тошнота. В миле от него, отслеживая телефон Фокмана с безопасного расстояния, двое оперативников Ажеры Чинбург остановились на тихой жилой улице Ист-Резерфорда, рядом со стадионом мэтт Они прослушивали звонок через iPad. Услышанное встревожило и их. Один из американских авторов убит в Праге? Лэнгдон или Соломон? Ясно одно, что-то пошло ужасно не так. С другой стороны, мистер Финч предельно ясно дал понять, Возвращение рукописи Кэтрин Соломон имеет критическую важность, а Финч всегда добивается своего. Любой ценой. Глава 53 Исторический зеркальный лабиринт в Праге был построен в 1891 году, к юбилейной выставке и по сей день остается популярным местом среди туристов и детей. Хотя по современным меркам лабиринт невелик, в нем все же легко заблудиться, благодаря сбивающей с толку планировки и наклонным зеркальным стенам. Роберт Лэнгдон застрял уже в первой камере, в окружении испуганных собственных отражений. «Павел прямо за тобой». Лэнгдону потребовалось мгновение, чтобы заметить. Одно отражение чуть меньше остальных. Он рванул к нему, зеркало оказалось в нише скрывая искусственно замаскированный проход. За ним начинался зеркальный коридор, расходившийся в обе стороны. Налево или направо, задумался Лэндон, всегда ненавидящий слепую рулетку в лабиринтах. По статистике, в правоориентированном мире при выборе направления большинство поворачивает направо, поэтому создатели лабиринтов обычно делают первый правый поворот ложным. Лэндон бросился налево. Бежал, прижимая правую руку к стене, скользя пальцами по зеркалам, не отрывая руку от стены. Этому трюку он научился в детстве благодаря увлечению греческим мифам и легенде о критском лабиринте с его Минотавром. Двойной топор Лабрис символизировал выбор, и именно множественность вариантов делала лабиринт таким сложным, но находчивые Миноицы облегчили задачу методом руки на стене. Не раздумывая, нужно просто следовать направлению, куда ведет контакт с поверхностью. Это не гарантировало кратчайший выход, но избавляло от повторных выборов, ускоряя побег и спасение от смерти в когтях Минотавра. Достигнув следующего перекрестка, Лэндон без тени сомнения продолжил бег с прижатой к зеркалу рукой, мгновенно свернув налево, доверяясь маршруту. Снова и снова он поворачивал, ведя рукой по стенам, углубляясь в лабиринт. Где-то рядом слышалось легкое дыхание Павла, иногда казалось лишь в толщину зеркала от него. Лэнгдон двигался как можно тише, осознавая, если начальный выбор поворота налево был ошибкой, метод «руки на стене» приведет его обратно по этому же коридору в противоположном направлении, прямо навстречу агенту. Лэнгдон вырвался в просторный зал с искривленным, будто в комнате смеха, зеркалами. Некоторые стояли отдельно, нарушая стратегию. Дыхание агента УЗИ звучало пугающе близко. Осмотрев пространство, Лэнгдон заметил в конце коридора серватый отсвет, дневной свет. Он оторвал руку от стены и помчался к нему. Но ему не суждено было пройти. Справа впереди материализовалась массивная фигура лейтенанта Павла. Их взгляды встретились. И Павел поднял оружие, целясь Лэндону прямо в грудь. «Стойте!» – закричал Лэндон, резко останавливаясь и вздымая руки к небу. Но Павел нажал на спусковой крючок, грянул выстрел. Лэндон отшатнулся, ожидая удара, но вместо этого он услышал звон разлетающегося стекла. Образ Павла рассыпался у него на глазах. Где-то рядом Павел взревел от ярости. Не теряя времени на разгадку запутанной системы зеркал, создавшей иллюзии их встречи лицом к лицу, Лэнгдон рванул вперед. Он вновь устремился к сероватому просвету, едва не врезавшись в очередное зеркало. Теперь он видел, что настоящий выход прямо слева, и вырвался туда прямо в свет. Удлиняя шаг, он пробежал по мощенной дорожке, прочь от замка. Сзади послышались выстрелы и звон бьющегося стекла. Три выстрела. Похоже, лейтенант пробивал себе собственный выход. Дорожка вильнула глубже в лес. Лэнгдон промчался мимо нескольких пожилых туристов, поднимающихся в гору. На мгновение ему показалось, что они взобрались на Холм, Но потом он понял, откуда они появились. Впереди у круто уходящего вниз рельсового пути стояло маленькое оштукатуренное здание, рядом с которым накрененный... Под угрожающим уклоном вниз одинокий вагончик, петршинский фуникулер. Лэнгдон никогда не пользовался этим подъемником, но сейчас, кажется, была отличная возможность для первого раза. Двери как раз закрывались, когда он, запыхавшись, юркнул внутрь. Вагон тронулся вниз, и Лэнгдон осознал, что его решение зайти в зеркальный лабиринт, возможно, спасло ему жизнь. Может, вселенная все-таки была права. Голем натянул резиновую шапочку на голову и достал из-под раковины ведро с влажной вултавской глиной. Пробив слой воды, он зачерпнул горсть шелковистой размокшей массы. С ритуальной тщательностью начал наносить толстый слой на шапочку, затем свое лицо, покрыв все, кроме глаз. Только когда маска была готова, он открыл ящик и достал осколок зеркала, единственное зеркало в его доме. С его помощью он тщательно вывел на лбу три священные буквы «Истина». Последнее время Голему довелось узнать истины сверх меры. Он давно подозревал, что Бригитта Гесснер не та самоотверженная благодетельница, которой ее видела Саша. Желая узнать ее получше, Голем устроил слежку за ней, стараясь понять источник ее щедрости к Саше. Что он открыл оказалось шокирующим. Он подумывал рассказать все Саше, но такая правда могла ее уничтожить. Саше отчаянно нужен наставник, кто-то, в кого можно верить. Правда о Майкле Харрисе была еще хуже. Голем видел, как тот, рассчитывающий, ухаживал за Сашей и сразу раскусил его. Но наивная Саша не понимала, что такой мужчина, как Харрис, не выбрал бы ее. Теперь их предательство оплачено. Проверяя глину вокруг рта и ноздрей, Голем с наслаждением вспоминал вчерашнюю встречу с Гесснер. Он преследовал ее на лекции Кэтрин Соломон, потом в баре Four Seasons и, наконец, в ее лаборатории, где жестоко расправился с ней и применил ошеломительную, эффективную, импровизированную технику допроса. Вынужденное признание Гесснер заполнило пробелы в его понимании и предательства оказались еще более чудовищными, чем предполагал Голем. Она раскрыла личности своих влиятельных соучастников, а также леденящие детали того, что они построили под Прагой. Порог. Голем был в ярости. Покинув ее лабораторию, он немедленно начал планировать. Главой змеи оказался американец по имени Финч, которому Геснер подчинялась напрямую. Финч действовал из безопасного офиса в Лондоне и перемещался по всему миру. «Сначала я уничтожу твое творение в Праге, а потом с наслаждением начну охоту за тобой, где бы ты ни скрывался». Геснер выдала местонахождение подземного объекта, но, к сожалению, ее личная карта доступа оказалась недостаточной для входа. «Мне нужно нечто большее». Он уже предпринимал неудачную попытку добыть это в бастионе крусификс, но на этот раз будет подготовлен куда лучше ко всему, что может его ждать. Когда голем ступил в продуваемый ветром переулок возле своего дома, он почувствовал, как быстро сохнет на его лице влажная глина, стягивая кожу. Платформенные ботинки еще не просохли с прошлой ночи, но он игнорировал дискомфорт. Враги могли следить за ним, и он не мог рисковать быть узнанным. Теперь я иду подлинным собой. Я чувствую силу этой истины. Он знал, что сегодняшняя миссия потребует исключительной сосредоточенности, поэтому сначала ему необходимо было восстановить силы, посетив место, где он ощущал пульс самой мистической энергии Праги. Там, на освещенном поле мертвых, голем преклонит колени на холодную землю и почерпнет силы у своего тезки и вдохновителя, у голема, бывшего прежде. Дорогие слушатели, не забывайте подписываться и комментировать, ну и лайки ставить. Спасибо!